Иван Васильевич, правда, выслушивал ябедника, но с тех пор как-то сразу охладел к нему, а когда рати пришли под Казань, он даже не оставил его в числе своих телохранителей. Булгаков оказался опять рядовым стрельцом. Товарищи, распознав его, еще в походе относились к нему с презрением и опаской. Не найдя ничего лучше, Булгаков и теперь старался завоевать расположение царя доносами, хотя и видел, что пока не достигает этим своей цели. Он стал замкнутым, озлобленным даже к царю, воспылал лютой ненавистью, шагая от шатра к полку, он шептался злобой. — Не один ты, царь, на свете пущай, поменять тебя, а есть и другие цари, коль не надобен я тебе, гордец неблагодарный, вой сгожусь другому, все одно не взять тебе Казани. Булгаков раздобыл у писаря бумагу и перо с чернилами, сказал, будто хочет отослать отцу письмо со случайным попутчиком-купцом и долго возился в писарской палатке, старательно выводя буквы. Выйдя оттуда, он пробрался к самому тыну под крепостной стеной, потихоньку взял лук и одну стрелу спящего Чувашина, крепко привязал к наконечнику стрелы, списанную им бумажку и запустил стрелу через стену в осажденный город. «Вот тебе, царю Иван!» — коли так прошептал парень и, положив лук на место, тихо ушел. Двадцать девятого сентября Выродков доложил царю, что подкоп Блиссарских ворот готов, а в двух других работы осталось не более чем на два-три дня. «Эх, сейчас и один день дорог», — сказал царь, показывая на горизонте лежала сплошная темная туча. «Она от сель уходит, а ежели вторая такая...» Да на нас придет. Под дождем грязи, скользи. В три раза более ратников уложишь при штурме, чем при сухой погоде. Закатывай бочки розмысел в готовый подкоп да поболи. Сготовь все к поджогу. В тот же день он вызвал себе перебежчика курбан Ахметова. Пойдешь бег в город, ежели я тебя послом к хану пошлю. Пойдешь? Нет? Куда пошлюшь, туда пойду, великий царь. Теперь я у тебя на службе, и что велишь, все... — Будет, буду делать, — невозмутимо ответил Курбан. — Ну, тогда иди прямо к дегеру и скажи ему еще раз, что я не хочу крови, хочу миром поладить с казанцами. Ты им свой, может, они тебя лучше послушают. На что уповают упрямцы? Все ханство под нами, нагайц подмоги не дают. Только остался у них один город, да и в нем половина хворых. Умные казанцы, небось, все давно убежали к нам. Вот ты пришел первый, а после вас столько набежало, у, -у, -у мы со счету сбились. Но это надвое», — усомнился скорвамбек, когда послов из Нагаи поймали и отпустили в Казань невредимыми, разве поверил им хан? «Они все ему рассказали. Про том неведомо один из наших переметчиков сам видел и слышал тот рассказ, да после того убежал тоже сюда». «То был давно когда город еще во всей силе был а теперь иное возразил царь курбан беку была выдана охранная грамота царского посла в которой говорилось что если посол не вернется завтра к полудню русский царь будет считать это новым отказом эггер и, и поступит так как ему подсказывают бог и совесть К вечеру среди русских ратей началось движение, которое не укрылось от внимания осажденных. Отовсюду карским воротам стекались стрельцы-ратники. и В остальных местах вокруг города их стало меньше. Татары поняли готовиться штурм и, конечно, догадались, где намечается главное его направление. Они свезли на этот участок крепостной стены побольше пушек и иного оружия и перевели сюда большую часть защитников города. Большинство казанских пушкарей до сих пор были полонянники разных национальностей. Но сегодня на стене у Арской башни пушкарями встали сами татары. Они стреляли часто и метко, стараясь бить в самую гущу русских. Русские отвечали беспрестанным огнем с гуляй городов. За ночь их еще придвинули к стенам города. И они стояли теперь совсем близко. Татары полили и по ним. Но вывели из строя всего три башни и стратив на это до сотни ядер и много пороха.